Глава 36 Арина Боря снова исчез с радаров. Все дни, что я нахожусь в больнице, он так и не обрадовал меня своим присутствием. Кажется, что в один момент вся моя жизнь рухнула, словно карточный домик. Все мои мечты, надежды, планы на будущее превратились в пыль. Мать пожирает мой мозг своими дурацкими нравоучениями. Постоянно твердит мне о том, что это я виновата в том, что потеряла ребенка. Что бесплодная я не буду нужна не только Борису, но и вообще никому. Еще и отец смотрит на меня так, будто бы все знает. Его пронзительные взгляды режут по и безнатянутым нервам. Ощущение, что весь мир сговорился и настроился против меня. Душа раздирает тоска. Да, в глубине души я не хотела этого ребенка. Мечтала от него избавиться. Бойся своих желаний, как говорится. Что-то внутри меня болезненно саднит. Едва я думаю о том, что никогда в своей жизни не стану матерью. А может, оно даже и к лучшему. Буду жить исключительно для себя. Да, так я пытаюсь себя успокоить. Потому что не хочу и не буду признавать ошибку. Так сложились обстоятельства. Я ни в чем не виновата. Не виновата, что влюбилась в отца своей лучшей подруги. Не виновата, что разрушила их семью. И сейчас я расплачиваюсь вовсе не за это. Все эти кармы и бумеранги — полная чушь. Это все бредни тех людей, которые сами не в силах отомстить своему обидчику. Вот они и выдумали. Якобы судьба сама накажет за все совершенные поступки. А я всего лишь стала жертвой обстоятельств. В больнице скука несусветная. Белые стены давят на сознание. Ощущение, что я не в гинекологии, а в дурке нахожусь. Вообще не понимаю, почему меня здесь так долго держат. Я уже хочу домой. В этом убогом месте я превращаюсь в невротика. Постоянно плачу и пытаюсь дозвониться до Бори. А его телефон вечно занят. Сообщения не доходят. Ска! Похоже, он меня заблочил. Урод! Ненавижу!» Швыряю телефон в эту мерзкую белесую стену. Обхватываю руками колени, поджимаю их к груди, рыдаю горькими слезами. «За что он так со мной? Неужели мать была права? Вдруг он решил меня бросить из-за того, что не смогла выносить его ребенка? Вдруг он меня за это возненавидел?» «Козёл! Какой же козёл? Зачем ему вообще нужен ребенок на старости лет? Почему ему мало меня? Я красива, молода, обаятельна. И плевать, что в данный момент я больше похожа на зомби. Даже в зеркало не хочу смотреть. Боюсь, от испуга меня хватит сердечный приступ. А я так-то жить еще хочу». «Ничего. Я обязательно приду в себя. Стану прежней Ариной» коварной, хитрой, беспощадной разбивательницей мужских сердец. И я обязательно отомщу всем тем, кто меня обидел. Пусть Боря не думает, что раз добавил меня в черный список, то я больше его не потревожу. Ошибается. Это еще не конец, дорогой. Я тебе отомщу, сволочь. Так отомщу, что тебе и не снилось. «Привет, ты как?» Мои думки прерывает голос Лики. Стоит в дверях палаты, сверлит меня жалостным взглядом. Ненавижу, когда на меня так смотрят. Все, СКА, смотрят. Мать, отец, медперсонал. Словно я мученица какая-то великая. Подумаешь, не смогу родить больше. Как будто в прошлом веке живем, где главная функция женщины — это только потомство рожать. Не слушаю свое глупое ноющее сердце которая какого-то хрена пытается оплакивать этот несчастный зародыш. Мне плевать, плевать. Как видишь, глухо выдаю я, уткнувшись подбородком в колени. Честно говоря, Лика — последний человек, которого я хотела бы сейчас видеть. Потому что в ней я вижу его. Черты лица, голос, походка — все напоминает о нем. А еще о том, что он не придет. Как бы я ни пыталась в глубине души мечтать об этом. Бесит. Все вокруг бесят. Подружка проходит вперед и садится рядом. Пытается взять меня за руку. Такая дежурная поддержка. Типа не парься. Все будет хорошо. Ты обязательно родишь. Пустая болтовня. Я вообще не за это переживаю. Мое сердце разбито. Его беспощадно растоптал один урод. «Арин, я даже представить себе не могу, каково тебе сейчас?» Тихо пищетлика «И для чего она мне это говорит?» «Конечно, она не представляет, каково мне. Она вообще в своей жизни хоть кого-то любила, кроме себя и свое больное сердечко». «Хреново мне, хреново!» Выдаю грубо, отворачиваясь к окну. «А как же Коля?» Он должен быть сейчас с тобой рядом. Арин, он же тебя не бросил? Сипит подружка. В голосе сочится якобы тревога. Идиотка. Так и не поняла до сих пор, что я сплю с ее отцом у нее под носом. А почему я, собственно, должна молчать? Мне уже терять так точно нечего. Поворачиваюсь в сторону подружки. Горько усмехаюсь, смахивая проклятые слезы. Она тем временем уткнулась в телефон. Что-то внимательно смотрит. И спустя пару секунд ее брови стремительно ползут вверх. Словно она там привидение настоящее увидела. Это она еще не знает, что я для нее приготовила. «Нет никакого Коли!» – истерично усмехаюсь. «Не было и нет! Тот ребенок, которого я потеряла, мог быть твоим братом или сестрой!» В глазах Лики зарождается глубокое потрясение. Сейчас еще и окачурится здесь от такой шокирующей новости. Пусть папочка за нее побеспокоится. Вот и будет началом мести. Он испортил мою жизнь. А я испорчу его и всех тех, кого он любит, если эта тварь вообще умеет хоть кого-то любить. Это не может быть правдой, скулит подружка, тяжело дыша и схватившись за грудь. «Дура! Я в самом деле спала с твоим отцом. Пока ты выхаживала мать после инсульта, мы с твоим батей без зазрения совести кувыркались в постели. Прикинь!» Смеюсь сквозь слезы. Голос звенит отчаянием. «Пусть ей тоже будет больно. Пусть всем будет больно. Вот такое возмездие!» «Нет, не может быть!» Судорожно качнув головой, словно мантру, раз за разом повторяет подруга. Лицо искажает страдальческая гримаса. Глаза в панике мечутся по сторонам. А мне даже нравится наблюдать за ее реакцией. Почему бы еще немного не проразвлекаться. «А знаешь, почему у твоей мамаши случился инсульт? Потому что она застала нас с Борей на вашей даче собственными глазами!» «Вот и не выдержала она, бедняжка!» Издевательски усмехаюсь, задыхаясь от агонии. «Какая же ты дрянь!» — шипет Лика, смотря на меня, как на кусок дерьма. «Твоя мать пыталась поведать тебе правду, а ты не поверила! Знаешь, я даже благодарна тебе за такую преданность! Ради дружбы предать собственную мать! Но ты ошиблась, подруга! Ты лохушка, Лика!» «Заткнись!» – визжит она, задыхаясь от слез. «Ну вот, кто-то сегодня также будет оплакивать свою разрушенную жизнь. Ни одной же мне страдать. Как говорится, друзья должны разделять вместе все горести и печали». «Ненавижу!» – презрительно выплюнув это слово, она резко срывается с места и пулей вылетает из палаты. «Так-то, Боречка!» Пускай теперь о нашей связи узнает весь мир.